Вторник, 8 апреля 2003 года Первое. В метро он полистал прессу. Его страхи, а проще говоря, как у всех пессимистов, его диагноз подтвердился. Журналисты уже были в курсе установленного сходства с делом «Трамбле-ан-Франс». Скорость, с которой подобная информация доходит до газет, Столь же молниеносно, сколь и логически понятно. Репортеры-внештатники заточены под поиск по всем комиссариатам. При этом общеизвестно, что немало полицейских служат своего рода радиомаяками для ряда редакций. И все же Камиль некоторое время размышлял над путями, которыми прошла эта информация со вчерашнего полудня. Но задача была реально неразрешимой. Зато факт налицо. Газеты сообщали о том, что полиция установила знаменательное сходство между убийством в Курбевуа, о котором мало что было известно на данный момент, и преступлением в Трамбле, на которое напротив у всех редакций имелись более чем солидные досье. Шапки газетных статей соревновались в сенсационности, а авторы заголовков старались вовсю «Потрошитель с веночком». «Мясник из трамбле принялся за свое в Курбивуа. После трамбле резня в Курбивуа. Он зашел в институт судебной медицины и направился в указанный зал». Мальваль с его склонностью к упрощению иногда весьма плодотворно считал, что мир поделен на две четкие категории – ковбоев и индейцев. Модернизированный вариант хоть и на примитивном уровне – традиционного деления, которым многие пользуются налево и направо, говоря об интровертах и экстравертах. Доктор Нугуэн и Камиль оба относились к индейцам – молчаливые, терпеливые, созерцательные и внимательные. Им никогда не требовалось много слов, и понимали они друг друга с одного взгляда. Возможно, между сыном вьетнамского беженца и миниатюрным полицейским возникла тайная солидарность, выкованная превратностями судьбы. Мать Эвелин Руврей напоминала провинциалку, приехавшую на экскурсию в столицу. Она вырядилась в одежду, которая была ей не совсем по размеру, и сразу показалась меньше ростом, чем накануне. Из-за горя, конечно. От нее несло алкоголем. «Это будет недолго», — сказал Камиль. Они зашли в зал. На столе лежала некая форма, которая слегка напоминала целое тело. Все было тщательно укрыто. Камиль помог женщине подойти и сделал знак парню в халате аккуратно показать голову, только до шеи, после которой ничего не было. Женщина смотрела, не понимая. В ее глазах ничего не отражалось. Голова на столе, Выглядела как бутафорский театральный предмет со смертью внутри. Эта голова ни на что и ни на кого не была похожа, и оторопевшая женщина просто сказала «да» и ничего больше. Пришлось подхватить ее, чтобы она не упала».